Там царила кромешная тьма. Он подошел к постели и лег. Он был утомлен, ему хотелось отдохнуть. Сырой воздух пещеры был удушливо тяжел и пропитан запахом плесени. Долго ворочался он сбоку бок Сухой мох шуршал под ним. Подушкой служила ему охапка морской травы. Вскоре пришел Ростом, в руках у него был факел из длинных горящих сосновых сучьев. Он вставил их в одну из трещин, точно свечи, в паникадило, и затем осторожно вышел. Смолистая сосна наполнила пещеру светом и запахом ладана. Точно два игольчатых шарика, привлеченные огнем, выкатились два маленьких ежа из глубины пещеры к постели патриарха. Из колючек выглядывали их острые мордочки — и маленькие пепельные глазки смотрели вверх. Патриарх опустил руку. Прирученные ежики стали лизать своими тоненькими язычками его десницу, кормившую их с большой заботливостью. Эти животные, как неустанные стражи, охраняли его пещеру, уничтожая змей и ядовитых насекомых. Даже кроты боялись их и не смели заходить в пещеру. Снова вошел Ростом, неся ужин на сплетенном из растений круглом подносе. Он поставил ужин на стол. Обратившись к молодому человеку, патриарх спросил, «Как Тире? Вчера ему не здоровилось». «Он теперь совершенно здоров, владыка», — ответил Диакон. «Весь день работал. Это еще не значит, что здоров. Он и больной может работать. Иди отдохни. Скажи ему, чтобы он отдохнул». Диакон поклонился и вышел. Патриарх поднялся с постели и сел за стол. Ежики приблизились к подолу его рясы, ласкаясь. Он стал кормить их каштанами, давая каждому в рот по каштану. Они весело выхватывали вкусную еду и с большим удовольствием ее грызли. Сам он тоже съел несколько каштанов. Но он больше заботился о своих сотрапезниках, чем о себе. Насытившись, ежи укатились в свою нору, и, свернувшись в клубок друг около друга, заснули. Он продолжал сидеть у стола. Сосновые сучья, заменявшие свечи, догорали. В пещере постепенно сгущался мрак, непроницаемый мрак могилы. Снаружи доносились глухие всплески волн. Море было неспокойно. Ветер со свистом проносился по верхушкам деревьев, Они сгибались и стонали под его ударами. Все это располагало к грусти, вызывало глубокое душевное волнение. Он все еще сидел у стола и, опершись на правую руку, прислушивался к тому, что делалось вне пещеры. Никогда уста его не исторгали слов отчаяния. Никогда добродетельная душа его не роптала на судьбу в минуту гнева. Вдохновляемый возвышенными чувствами, Он всегда держал тебя выше возможного отчаяния от несчастных случайностей в жизни и всегда твердо верил в свою звезду. Но в эту ночь, когда он был охвачен глубоким волнением, из глубины его сердца вырвались следующие слова. Неблагодарная Византия, за твой поступок не будет прощения в душе моей. Ты подло отплатила моей отчизне за оказанные тебе услуги. Как много раз мы отводили угрожавший тебе персидский меч. Сколько раз мы спасали тебя от позорного падения. Моя Родина несокрушимым щитом всегда защищала тебя от набегов восточных лютых орд. Она принимала на себя их удары и охраняла тебя. Что заставляло нас поступать так? Христианское братство. Мы отвергли язычников персов и протянули руку тебе. Ты же всегда предавала нас. Все-таки с христианской незлобивостью мы во всем прощали тебе, но ты не раскаивалась, ибо обман всегда был основой твоей политики. Наконец ты внесла религиозные споры в политические дела, захотела вовлечь нас в ересь, ария, и за то, что я сопротивлялся, меня осудили и сослали. Но благая детьница провидения не оставит надолго бедного изгнанника. Когда он вступит на родную землю, ты, вероломная Византия, понесешь заслуженную кару. Последние искры сосновых факелов вспыхнули несколько раз и погасли. Гнетущий мрак снова воцарился в узкой пещере. Патриарх еще долго сидел у каменного стола, и его печальные думы летели в страну, которую он любил и который был предан всей силой своей души. Много таких мучительных, бессонных ночей провел великий узник Патмоса, армянский первосвященник Нерсес Великий, которого так глубоко почитала Армения и так нетерпеливо ждала. Крепость Ануш Ануш — перевод персидского слова «ширин», означающего «сладкое». Имя Ануш, а сколько в нем горечи. На пути от Экботаны к Тизбону в стране высится остроконечная скала. Ее каменное подножие занимает довольно обширное пространство. На нем, как на высокой подставке, природа поставила скалу. Даже одной горсти земли нельзя было найти на ее голой поверхности. Ни одно растение не росло на ее твердокаменных крутизнах. Южное солнце обожгло ее и отполировало, как прокаленную гончаром глиняную посуду. Так выглядел этот утес с незапамятных времен. Однажды у его подножия проходил с киркой на плече Фархад, великий воятель Персии. Он шел в глубоком раздумье. Внезапно нестройные звуки труб заставили его встрепенуться. Он остановился. Показались борзы, Показались всадники с соколами, и веселая и беспечная группа всадников, как буря, пронеслась мимо него. Но один неясный образ успел навеки запечатлеться в его сердце. Этот образ лишил его покоя. Ежедневно приходил он на это место в один и тот же час и ждал. Он ожидал полной сладостного томления появления той, которая, скользнув по нему взором, Молния пронеслась мимо. Его сердце лишилось покоя. Он забросил свою работу, свое искусство и как безумный одиноко скитался в пустынных горах. Шли дни, недели, шли месяцы. Однажды сидел он и всё ждал. И вот она явилась. Но не было с нею на этот раз ни борзых, ни всадников с соколами, Ее сопровождала лишь толпа служанок. Погнав лошадь, она приблизилась к нему. «Привет с тебя, великий мастер», — сказала она. «Что связало тебя с этими горами, с этим пустынным краем? Я тебя всегда встречаю здесь». «Тот несравненный образ, который своим появлением осветил эти голые скалы», — ответил Фархад. «Разве пламя любви так ярко горит в тебе?» — спросила она с улыбкой. Как не любить ту, кто не имеет себе равных даже среди бессмертных? Как не любить ту, чье дыхание оживляет все вокруг, один взгляд, который приносит вечное блаженство? Неужели ты думаешь, что сердце воятеля, который постоянно ввозится с весом и камнем, окаменело настолько, что красота не в состоянии его смягчить? Нет, я этого не думаю. Тот, кто бесформенному камню дает жизнь и форму, из холодного мрамора творит образы прекрасного, тот не может не любить красоту. Но слушай, воятель, чтобы привлечь сердце дочери царя-царей, надо быть готовым на большие жертвы. Я это знаю. Великие богини требуют великих жертв. Я не требую от себя невозможного. Я хочу лишь испытать твою любовь. Видишь, Фархад, этот утес?» Она показала рукой на строконечный утес. «Преврати его в чудесный дворец, чтобы я с его высоты могла любоваться, как серебристые изгибы тигра разрезают прекрасную долину Ассирии, как нежное дуновение ветра колеблет высокие стройные пальмы Бахистана. В самом сердце скалы построй хранилище для моих сокровищ, а у подножия — конюшни для моих коней». Когда исполнишь все это, я стану твоей, — сказала и исчезла. С того дня прошли годы. В несокрушимой твердыне скалы раздавались звуки молота и кирки. День и ночь слышны были несмолкаемые звуки тяжелых ударов.